Эпилот. И Лейр отбросила лопату, вытерла под со лба, оставляя грязь на бледных чертах. Готово. Насколько она могла. Копать могилу в замерзшей земле было тяжело, но она притоптала горку пару раз, земля легла плотнее. Никто не будет искать старого отшельника. Он жил в стороне. Никто не заметит хотя бы несколько недель его пропажу, а она к тому времени уже уйдет. Ведьма вытерла ладони об юбку, повернулась к маленькой лачуге, где жил старик. Внутри было темно, но ее теневое зрение видело сияние магии за порогом. Тень Нилли была у власти в ее теле. Хорошо, ей нужны эти силы. И Лейр быстро отошла от могилы, вошла в хижину, пригнулась. Девочка ждала ее, тихо сидя в углу комнаты. Ее ладони лежали на коленях. Илэйр надеялась, что девочка не видела, как ведьма сломала отшельнику шею. Она попыталась заниматься жуткими делами одна, не показывая это ребенку. Силы пророка были эффективнее, когда маленький носитель спокоен. — Рационала, сказала Илэйр. — Пора! Нилли подняла голову. Из глаз ее смотрела тень. Ее рот двигался, странный голос из множества голосов произнес. «Моя Нилли голодна!» «И она поест!» Элэйр присела перед девочкой, нежно коснувшись ее щеки. «Как только ты сделаешь то, что я прошу, она поест!» Сень недовольно вспыхнула, и Элэйр на миг испугалась, что ты откажешься. А потом она кивнула головой носителя и протянула руку. — Мне нужна кровь для пути, — сказала Расанала И Леер сглотнула. Разве у нее был выбор? Она полезла в платье и вытащила маленький флакон крови. Так мало и так ценно. Ей не нравилось отдавать еще больше. Она вытащила пробку, задержав дыхание, дала капли упасть на раскрытую ладонь Нили. Нилли сжала кулачок, опустила ладонь на колени, склонила голову, впадая в транс и сосредотачиваясь на крови и тайнах, которые могла раскрыть. Сила пульсировала в девочке. И Лейр отпрянула. Сияние магии было таким сильным, что она не могла на это смотреть, так что вернула смертное зрение, глядя на ребенка. Нилли замерла, скрестив под собой ноги, расправила плечи. Опустила голову. Ее дыхание замедлилось, потом пропало вовсе. А потом ее губы стали двигаться, и Лейр прищурилась. Хотя она пыталась, но не могла разобрать слова, шагнула ближе. «Разонала!» – прошептала она. Странный голос тени сорвался с нежных губ Нилли. «Кровь от крови, кость от кости». «Кровь от крови, кость от кости!» «Рассонала!» – закричала Илэр, делая еще шаг. Все ее тело дрожало от страха, напряжения и надежды. «Что ты видишь? Покажи!» Ребенок поднял голову, глаза пылали от магии. Илэр попыталась закрыть руками глаза, но Ниле протянула руку, ладонь ее была в крови. Она поймала ладонь ведьмы, и магия взорвалась в голове Илэр. Ведьма рухнула на спину. Хижина скрипела. Все здание опасно двигалось, а потом замерло. И Лейра посмотрела на потолок старой лачуги, на трещины, куда проникал лунный свет. Ее ладонь болела, словно обожженная. И ведьма прижала руку к груди, дрожа. Пару мгновений она не могла дышать. А потом легкие вздрогнули. Она вдохнула, медленно выдохнула. «Ясно!» – прошептала она. Ясно. И изогнула рот в улыбке. Нилля оказалась в углу дома. Лейр видела, как она дрожала в темноте. Ее маленькие руки оббивали голову. Теневое зрение показало, что аура пророка окружила ее, как щит. Улыбка Лейр стала шире. — Ты это сделала? Наконец-то! Я знаю, где она. Знаю, что должна делать. Она поднялась на ноги, и прошла к двери хижины, тяжко прислонившись к раме. А потом долго смотрела в ночь на могилу старого отшельника, на холмы, на далекое место, где свет луны мерцал на озере, заставляя башни сиять в темноте. Я знаю, что должна делать. Ведьма облизнула губы, ее ладони сжались. Ногти пронзали их до крови. Мне нужно вернуться в Кроулар. Мне нужно найти Инран. Конец третий миг. Читала Инда. Криво.